И снова с самого рассвета долгие часы пути под страхом пиявок и боевых стрел, которых становилось, правда, все меньше. Время от времени раздавался громкий крик обезьян, каскадом катившейся на дно долины. Ему вторили глухие удары колес повозок копни. В конце тропинки, словно в круглое и не очень четко наведенное стекло бинокля, они уже различали очертания деревни стиянгов. Она заполнила всю поляну. Клод разглядывал возведенные вокруг нее деревянные укрепления, будто неведомое оружие. Эти балки, служившие барьером и скрывавшие лес, теперь они подошли уже совсем близко, со всей очевидностью свидетельствовали о силе, подтверждением которой, вселяя тревогу, служили единственные предметы, возвышавшиеся над крепостной стеной. Усыпальница, украшенная талисманами из перьев, и огромный череп гаура. Знойный свет струился, отсвечивая на рогах, словно лес, укрывшийся за высокой баррикадой, оставил вместо себя эти диковинные предметы, запечатленные на свободном от листвы небосклоне. Проводник опять раздвинул несколько ротанговых лиан, а после того, как проехали повозки, отпустил их. Ворота были полуоткрыты. Они вошли. Стоявший на страже Мои закрыл их за ними прикладом своего ружья. «Ну, наконец-то! Этот уж точно не гробо», — сказал Клод. «Курок у него взведен», — подумал Перкен. Однако скрип закрывающихся ворот подтолкнул их вперед. Справа приземистые хижины, расположенные по воле случая, как придется, — Наполовину зарывшиеся в землю точно лесные звери, забытые всеми, тявкали на кучу отбросов маленькие собачонки. Прильнув к отверстиям решеток, настороженно глядели мужчины и женщины. Проводник вел их к хижине более высокой, чем остальные, которая стояла посреди пустого пространства возле шеста, где водружен был Гаур. Она нависала над этим одиночеством, населенным множеством людей, точно так же, как огромные устремленные в небо рога, походившие до воздетые вверх руки. Общинный дом или дом вождя, здесь, под этой пальмовой крышей, под этими рогами, возможно, находится гробо. До сих пор он защищал их, раз они все еще живы. Вслед за проводником они вскарабкались по лестнице, вошли внутрь и присели на корточки. Они еще ничего не успели разглядеть, но чувствовали, что белого здесь нет, ни одного. Перкен встал и присел на корточки чуть подальше, развернувшись немного, словно выражая почтение. Клод последовал его примеру. Теперь перед ними, а только что сзади них, в глубине хижины стоял десяток воинов, вооруженных коротким острием стиенгов. То ли сабля, то ли нож. Один из них чесался, и Перкен, до того еще как увидел его, услышал поскребывание ногтей. — Снимите предохранитель, — проговорил он очень быстро и тихим голосом. О кольте, который Клод носил на поясе, не могло быть и речи. Он услыхал легкий щелчок и увидел, как Перкен вытащил из кармана кое-что из своих стеклянных бус. Тогда Клод тотчас же снял с предохранителем маленький браунинг, лежавший у него в глубине кармана. Причем сделал это не торопясь, чтобы было не так слышно, и вынул голубые жемчужины. А Перкен уже протянул руку и, присоединив их к своим, вручил стиенгам, сказав несколько фраз по-сиамски, которые тут же перевел «Проводник». Поглядите, Клод, вон там, наверху, над тем стариком, который верно и есть вождь. Светлое пятно во мраке, белый пиджак европейца. Крабо должен быть здесь. Старый вождь улыбался, вытянув губы и обнажив десны. Он поднял два пальца. — Сейчас принесут глиняный кувшин, — сказал Перкен. Солнце проникало в хижину треугольником, освещая старца от плеча до бедра. Его голова Евнуха оставалась в тени, зато явственно видны были выступавшие ключицы и ребра. Глаза его устремились то на белых, то на лежавшую перед ним тень от черепа Гаура. Рога в лучах света давали обратное отражение, но рисунок их был на удивление четок. Внезапно тень эта дрогнула, словно ее потревожил приближавшийся шум. На лестнице появился кувшин с тростинкой в горлышке. Его держали две руки с почтительно вытянутыми по краям пальцами, будто ручки. Водруженный на эти вскинутые вверх ладони, кувшин, казалось, приносился в дар все еще вздрагивающей тени, дабы умиротворить ее. И опять легкий шум... Тот, кто нес кувшин, наткнулся, видно, на шест, искал ступеньки. Вот, наконец, он очутился в хижине, прикрытый, подобно другим кабанжийцам, синими лохмотьями. Даже на вожде моей не было ничего, кроме набедренной повязки. И, держась удивительно прямо, очень медленно, с таинственными предосторожностями, опустил кувшин на пол. Кса сжал пальцами колено Клода. «Что с тобой?» Бой спросил о чем-то по-камбоджийски. Тот, кто принес кувшин, повернул было в его сторону голову, но тут же резко отвернулся к вождю. Ногти впились в тело. — Он! — он! — Клод вдруг понял, что человек этот слеп. Но дело было не только в этом. — Кхмер Миенг! крикнул перкенукса. Укса. — Камбоджийский раб! — Мужчина двинулся в обратный путь, исчезнув за дощатым настилом. Клод опять услыхал удар, словно уходя, а тот снова наткнулся на шест. Однако внимание всех этих встревоженных мужчин было приковано к руке вождя, торжественно поднятой над кувшином. Казалось, она повелевала даже тишиной. Опустив руку и закрыв глаза, он втянул спиртное через тростниковую трубочку. Потом передал трубочку Перкену. Затем Клоду, который взял ее без отвращения, слишком велико было его беспокойство. Неустанно идущий взгляд Перкена, пытавшегося разглядеть, что происходит снаружи, лишь усиливал тревогу. «Отсутствие гроба не дает мне покоя. Мы берем на себя определенные обязательства по отношению к моей, а он нет. Я доверяю ему, и все-таки. они берут на себя обязательства или нет?» «Ни один не осмелится нарушить клятву на рисовой водке. Но если он, по их мнению, не взял никаких обязательств, как знать?» Он сказал что-то по-сиамски, проводник перевел. Вождь ответил одной фразой. Ответ этот явно заинтересовал мужчин, стоявших в основном неподвижно в глубине помещения и лишь время от времени почесывавшихся. Теперь уже Клод различал их, его внимание привлекли белые пятна на их телах, следы кожной болезни. Мужчины внимательно слушали. «Он говорит, что белого вождя нет», — перевел Перкен. Взгляд его снова остановился на белом пиджаке. «Я уверен, что он здесь». Клод вспомнил о ружье и тоже посмотрел на пиджак. Тень от него на полу казалась двойной. С одной стороны настоящая тень, с другой — пыль. Пиджак не надевался давно, — заметил он в полголоса, словно опасаясь, что его поймут. Может быть, пыль здесь скапливалась очень быстро. Между тем пол был чистым, талисманы-подсвечники тоже. Маловероятно, что гробо одевается здесь, как в Бангкоке. Недаром Клоду вспомнилась фраза, сказанная Перкеном на поляне — Казалось, вот уже несколько минут она звучала в этой хижине. Может, он до того одичал. Почему он прячется, выставив вместо себя этих людей, тягостный интерес которых ничем не уступал любопытству с дверей? Перкин снова обратился к вождю. Разговор был очень коротким. Он сказал, что согласен. «Хотя это ровным счетом ничего не означает». Я в самом деле остерегаюсь. На всякий случай я сказал, что мы вернемся и привезем ему гонги и кувшины, кроме тех термосов со спиртным, которые я ему дам сейчас. У него будут все основания разделаться с нами на обратном пути. Он мне не верит. Что-то тут не так. Надо во что бы то ни стало отыскать гробо. Лицом к лицу он не осмелится. Перкен стал... Переговоры были окончены. Направляясь к лестнице, он постарался обойти тень от черепа, будто опасаясь соприкоснуться с ней. Проводник повел его в пустую хижину. Деревня постепенно возвращалась к жизни. Решетки были опущены. Мужчины в набедренных повязках или в синих лохмотьях рабы со сдержанным рвением слепых хлопотали возле хижины, откуда они только что вышли. Перкен шагал вперед, однако взгляд его был прикован к ним. Один из них начал пересекать пустое пространство, куда ступили они сами. Их пути могли скреститься. Остановившись, Перкен схватился рукой за ногу, будто пытаясь вытащить какую-то колючку, чтобы не упасть. Он оперся на кса. «Когда мы с ним поравняемся, спроси его, где хижина белого. Где хижина белого только и всего?» — Понял? — Бой не отвечал. Раб почти уже дошел до них. И объяснять второй раз времени уже не оставалось. Он был совсем рядом и мог услышать. — Сорвалось? — Нет. Подойдя к нему, чуть ли не вплотную, Бой тихонько заговорил. Лицо того другого было обращено к земле. Он ответил так же тихо. — Может, он думает, что отвечает другому рабу? Киркину не терпелось оказаться рядом с кса, Заставить его тут же перевести, коснуться его, и он чуть было не растянулся во всю длину. Забыл, что все еще держит руками ногу. Бой заметил его неловкое движение и, хотя был довольно далеко, успел прийти на помощь. Перкен ухватился за него. Ну что? Соглядел на него с беспокойством и привычным смирением туземцев, свыгшихся с безумствами белых, пораженный его резкостью и глухим голосом. Будто кто-то мог услыхать и понять их на этой глинобитной площадке, где не было никого, кроме продолжавшего свой путь раба и пса, спешившего укрыться в тени. Возле банановых деревьев. Сомнений не оставалось. На поляне стояла всего одна группа банановых деревьев, наполовину одичавших. Рядом с ним большая хижина. Заинтригованный Клод вернулся назад, смутно догадываясь о том, что произошло. Раб сказал, что он в этой хижине. — Грабо? В какой хижине? Из предосторожности Перкен показал пальцем, прижав руку к бедру. — Мы пойдем туда? — Не сразу. Сначала распоряжем быков. Потом сделаем вид, что попали туда как бы случайно, по крайней мере, насколько это возможно. Они догнали проводника... Перед отведенной им хижиной кса начал распрягать быков. — Довольно, Перкен, пора идти. — Как хотите. Несмотря на все уловки, банановая хижина влекла их с неодолимой силой. Сколько бы они ни тратили времени на споры, все равно они были в руках гробо. Если же им суждено договориться, то чем раньше это случится, тем лучше. — А если дело не пойдет? — спросил Клод. Я его прикончу. Это единственный наш шанс. В лесу, да еще в его районе, нам все равно крышка. Грабо, несомненно, имел представление о револьверах, из которых стреляют сквозь брюки. Но вот они дошли до места. Хижина без окна, с примитивной дверью, без всякой решетки. щеколдо заперты снаружи. Наверняка есть какой-то другой вход. — за хижиной завыла собака. Если она не угомонится, они все прибегут сюда. Он открыл щеколду и нерешительно потянул дверь к себе, опасаясь, что она заперта еще и изнутри. Дверь подалась с трудом, что объяснялось не только охватившей его тревогой, но и перекосом дерева в период ливневых дождей. Слышалось позвякивание колокольчика. Сверху упал косой луч солнца, в котором плясали мельчайшие темно-синие частицы. Внутри хижины, будто вокруг оси, кружили какие-то темные массы, то поднимаясь, то опускаясь. Самая высокая, наконец, приобрела очертания. То была горизонтальная перекладина. Она четко проступала сбоку. Что-то ее тащило. Она вращалась вокруг огромной лохани или Чана, вращалась, опрокидываясь и теряя форму по мере того, как удалялась от слепящего луча, проникавшего в отверстие и высвечившего слой пыли на полу возле их перепутавшихся силуэтов с длинными туловищами и короткими ногами. Но вот вся машина появилась в солнечном прямоугольнике дверного проема. Мельница. Позвякивание смолкло. Перкен немного отступил в тень, чтобы лучше видеть, и Клод, будто краб, попятился вслед за ним, не в силах оставаться на месте, но оторвать взгляд от лавины света, льющегося в хижину, и шагать нормально он тоже не мог. Аперкен все отступал и отступал, словно охваченный ужасом. Клод угадывал судорожное движение его пальцев, искавших опоры, изумление потрясенного человека. Он ничего не говорил и уже не двигался. К веннице был привязан раб. Лицо его заросло бородой. «Белый?» Заглушая вой собаки, Перкен выкрикнул какую-то фразу, но так быстро, что Клод ничего не разобрал. Перкен, задыхаясь, тотчас повторил. «Что случилось?» Напрягшись до дрожи в плечах, раб бросился во тьме вперед. Колокольчик снова звякнул. Один-единственный раз. Это было вроде рабского клейма. Мужчина остановился. «Грабо — Грабо! — завопил Перкен. Несказанный ужас и вопрос, прозвучавшие в голосе, не нашли никакого отклика в обращенном к ним лице. Клод пытался отыскать глаза, но не различал ничего, кроме бороды и носа. Мужчина вытянул руку с растопыренными пальцами, видно, собираясь что-то взять. Потом уронил ее, и она мягко ударилась о ляжку. Он был привязан кожаными ремнями. «Слепой!» — спрашивал себя Клод, не в силах вымолвить ни слова или обратиться с вопросом к Перкену. Миштя, это жалкое лицо было обращено к ним. К ним или к Свету? Клод так и не нашел взгляд, который искал. Но ведь Перкен говорил, что гробо кривой, а мужчина стоял не лицом к двери, а в полуоборота. Гробо! Надежда не получить ответа и все-таки. Мужчина произнес несколько слов каким-то фальцетом. — Вас! — задыхаясь, выкрикнул Перкен. Но он ведь говорил не по-немецки. — Нет, не мои, это я. — Что? Что? То Раб пытался приблизиться к ним, но ремни удерживали его у конца перекладины, и каждое движение толкало его на орбиту мельницы, либо вправо, либо влево. «Да сделай же круг, черт побери!» И тотчас оба белых почувствовали, что больше всего они опасаются приближения этого существа. То было не отвращение и не страх, а священный ужас» трепет перед нечеловеческим началом, который Клод недавно изведал у погребального костра. А тот опять, как только что сделал два шага вперед, и опять колокольчик, и снова остановился. «Значит, он все-таки понял», — прошептал Клод. Он понял и эту фразу тоже, хотя, сказано, она была очень тихо. «Кто вы такие?» — спросил, наконец, по-французски своим странным голосом. Немое отчаяние охватило Клода. Как ответить на этот неоднозначный вопрос? Назвать свои имена, сказать французы, белые или еще что? — Скоты! — заикаясь, вымолвил Перкен. Вопрос, звучавший до сих пор в каждом его слове, даже в приказании сделать круг, исполнен был ненависти. Он подошел и назвал свое имя. Клод явственно видел два натянутых века, приклеившихся к несуществующей кости. Коснуться этого человека, чтобы хоть что-то, наконец, связало их с ним. Как вызвать мысль на его лице, обезличенном этими веками с вертикальными шрамами, этой ужасающей грязью? Перкен вцепился руками в его плечи. «Что?» Что? Мужчина повернул лицо не в сторону перке, настоявшего совсем рядом с ним, а к свету. Щеки его судорожно дернулись, он собирался что-то сказать. Клод жадно ловил звуки этого голоса, страшась того, что ожидал услышать, и наконец услыхал. Ничего. Мужчина вовсе не был безумен. Он тянул это слово, будто хотел добавить еще что-то, но похож был на человека, который ничего не помнит или просто не хочет отвечать. Это был человек, изрекавший свою истину. А между тем Клоду невольно вспомнилось «кончай» и вся недолга. То был самый настоящий мертвец. Надо было вдохнуть что-то в этот труп — «Ведь делают же утопленнику искусственное дыхание!» Дверь, хлопнув, закрылась. С исчезновением солнечных лучей тюремный сумрак снова окутал их. Клод думал только об одном. «Мои, те самые мои, были тут, вокруг него!» «Мрак тюрьмы проник в его сознание!» Он бросился к двери и, распахнув ее, сразу обернулся, как и после их появления мужчина, пораженный светом дня, сделав шаг вперед со своим колокольчиком, вздрагивая точно запуганное животное. Видно у него был рефлекс на свет и голос, возникающий одновременно. Перкен подобрал палку, упавшую в солнечный прямоугольник, после того, как Клод распахнул дверь. Это была уздечка. Ветка с бамбуковым наконечником, похожая на боевые стрелы. Он сразу бросил взгляд на плечи мужчины, но тот уже повернулся к ним лицом. Перкен достал свой нож, разрезал подпруги. Лезвие с трудом проникало в грубо завязанные узлы, шишковатые, но хитроумные. И он старался резать как можно дальше от рук. Ему пришлось подойти вплотную, чтобы разрезать постромку. Став свободным, человек не двигался с места. «Ты можешь идти». Он двинулся вперед вдоль стены, следуя привычным путем, напрягая поясницу, и чуть было не упал. Сам не зная почему, Перкен повернул его на четверть оборота и подтолкнул к двери. Тот снова остановился, почувствовав вдруг свободу в плечах, и тотчас вытянул вперед руку. Первый характерный жест слепого. Рука Перкена, свободная с той минуты, как он кончил резать, лежала на перекладине и вдруг нащупала невыносимый колокольчик. Перкен в ярости перерезал веревку, на которой тот держался, и со всего размаха швырнул его в дверной проем. Услухав на земле позвякивание, мужчина открыл рот, наверняка от изумления, а взгляд Перкена — устремился вслед за звуком. Снаружи, в нескольких метрах от них, мои пытались заглянуть внутрь хижины. Их было много, несколько рядов голов над согменными телами. «Прежде всего, надо уйти отсюда», — сказал Клод. «Шагайте, нас сначала с закрытыми глазами, иначе вы дрогнете из-за яркого света, и тогда они могут наброситься на вас». Закрыть глаза в такой момент. Ему почудилось, что больше их уже не открыть. Он кинулся вперед, глядя в землю, собрав все силы, чтобы не замешкаться. Линия мои отпрянула. Остался только один из них. Верно, хозяин раба, подумал Перкен. Он двинулся к нему. Фиа, сказал он. Мои пожал плечами и отошел в сторону. Что вы сказали? Фиа вождь. Это слово все время повторял переводчик. «Отступают, чтобы вернее настигнуть, может, и так. А тут еще этот черт бы его подрал». Слепой не пошел за ними. Он остановился на пороге хижины, и при свете дня казался еще страшнее. Перкен вернулся и взял его за руку. «В нашу хижину. Мои последовали за ним».